Глава 10 Отряд Бет рассредоточился так, чтобы перекрывать все направления. Они ожидали и наблюдали, напряженно застыв. Они стояли на краю огромной лысой равнины спинами к запертым воздушным шлюзам. И тут события сорвались в галоп. Пространство над звездной ямой внезапно отяжелело, обвисло, заполнилось пылью. В вакууме пылинки обычно не ведут себя таким образом, не поряд, не сверкают, не взлетают на незримых течениях. Но Бет этого не заметила, потому что все ее внимание, как и остальных, было приковано к отряду Клиффа, угодившему в ловушку внутри шлюза. Те все еще пытались найти панель управления им. Затем из-за пределов сооруженного землянами переходника над бездонной ямой в подножии останца Воссиял свет. Все пылинки вспыхнули одновременно, подсветив эрос, ряд воздушных шлюзов и основание останца. Из звездной ямы поднялся летающий небоскреб в форме шестиугольной призмы, увитой серыми змеевидными катушками. Металлическими стоило полагать. Змеи раскручивались, некоторые засверкали белым, другие превратились в копалки, роботизированные руки. Кластеры сопел, ракет, сенсоров. Бет и трое бывших с нею землян в это время еще не выбрались из переходника и стояли прямо перед стеной шлюза. Тананариф была снаружи и увидела, как огромная конструкция пикирует на них. «Эй, вон там!» Бет успела закричать. «Все прочь от этой штуки!» Они встретились взглядами, и Тананариф пустилась бежать. За ней аккуратно раскрылась чрево корабля чужаков. Стена разделилась посередине, из нее выехал небольшой гусеничный танк с клиновидной мордой. В наушниках нечленораздельно завопили. Бет развернулась и увидела, что отверстие, через которое группа Клиффа проникла в шлюз чужаков, затягивается. Викромасингхи и Лаупинь пытались его заблокировать, но при этом мешали Клиффу пролезть обратно. Бля! Говард Блэр сделал попытку протиснуться через дыру, потом отдернул руку и голову, упал и свернулся клубком. Это произошло через мгновение после того, как одна из распорок согнулась и переломилась, вылетев из дыры, как ядро из пушки. Из танка протянулась змеевидная рука, подцепила пытавшуюся укрыться в тени Эроса Тананариф и перенесла ее в инопланетный корабль. Другим манипулятором, Танк отцепил и оторвал от поверхности сооруженный землянами шлюз-переходник. Воздух тут же выморозило, Бет ощутила сброс давления. Она лихорадочно оглядывалась, ища возможности бежать. Такой не было. Искалеченный шлюз продолжала возносить в небеса. Если сейчас выпрыгнуть, она разобьется насмерть. Майра, Абдус и Лаупинь, как и сама Бет, Отчаянно цеплялись за все, что под руку подворачивалось. Наконец шлюз опустили на корабль в грузовой контейнер. Стены иномирного судна были большей частью прозрачны, словно из очень толстого, чуть затемненного стекла. Беты и остальные перекатывались или карабкались внутри сковерканного ящика шлюза, пытаясь углядеть, что стало с Эросом. И увидели, как еще более крупный манипулятор сомкнул когти на челноке. перемещая его в ангар корабля чужаков. Механизм этот наверняка ужасающей мощи. Корабль поднялся. Резко, быстро, без предупреждения. Бет вжала в прозрачный гладкий пол грузового отсека, утыканный клиновидными выступами, такими большими, что она с трудом охватила один обеими руками. Голос Лаупиня перекрыл всеобщий голдеж. «Тананариф! Тана, Бля, черт!» лаупень где ты она тут в отключке нас бросает по стенам да она без сознания я уверен у нее рука сломана перегрузка ослабла исчезла ей на смену пришло ощущение свободного падения. Вцепившись в клинья они ждали.